«Ваше высочество, кажется, началось. Вы обещали, что придворный целитель...» Принц подскочил и обратился к Александру: «Поедешь в моем экипаже». Муж невозмутимо отхлебнул чай. «Сядьте, ваше высочество. Роды — это надолго». «Ксандр, не при твоей...» Возмутился принц. «Мне надо было покраснеть и рухнуть в обморок?» Я изобразила улыбку Джоконды и ковырнула ложечкой мороженое.